Сергеев Посад, окрестности городского рынка Гермес, 9 апреля, понедельник, раннее утро. а л е одинаковые, вы как там? Да уж. Без радиостанции, ставшей за последние пару недель уже практически частью тела, начинаешь чувствовать себя ущербным. Надеваться некуда, приказ начальства. Станций с шифраторами в отряде мало, даже налет на областные склады Тут ситуацию не поправил. Связь всем нужна. Связь на всех поровну делили. На открытых же частотах командир в эфир выходить запретил настрого. Лично я сильно сомневаюсь, что у бандитов хоть какая-нибудь служба РЭП налажена, и кто-то сидит и эфир сканером прочесывает. Но совсем исключить такой вариант нельзя. Служба р э б Подразделение радиоэлектронной борьбы, занимающееся прослушиванием эфира и радиоперехватом. А значит, будем исходить именно из него. Нет ничего хуже, чем недооценить противника. «Нормально!» – таким же театральным шепотом отвечает мне кто-то из близнецов. «В лицо-то я их различаю безошибочно, а вот по голосу, и не просто по голосу, а по шепоту, да в предрассветной темноте...» В общем, ясно, что кто-то из дублей отозвался, но кто именно – бог весть. Опять же, на подначку про одинаковых не обиделись. Обычно на подобные о б р а щ е н и е они меня одноразовым дразнят. Ну да, я одноразовый человек многоразового использования. Именно такие кричалки молодые бойцы разведки и спецназа перед отбоем в качестве медитации орут во все горло. И я орал. Когда-то. Впрочем, дружелюбный настрой дублей как раз неудивителен. Я ведь им, п р о л е ж а щ и й у Чистякова Манлихеры, информацию все-таки слил, прямо перед постановкой задач. Та еще была картина. Бедные уткины аж извелись и в креслах извозились, пока батя по схеме окрестностей Меркурия, на котором, оказывается, банда и окопалась, указкой водил, да народ озадачивал. Со стороны казалось, что эти братья-разбойники не в обитых мягким велюром креслах актового зала сидели, а в разворошенных муравейниках. А едва прозвучала традиционная для отрядных разводов фраза «Вольно разойдись», как братья подхватили меня под белые руки и повели, хотя нет, скорее поволокли на склад к Чистякову. Леха, увидав наше трио, г о р я ч и е радостным предчувствием физиономии дублей и мою невозмутимую харю, только с глубоким вздохом рукой махнул и посмотрел на меня укоризненно, словно добрый и мудрый и болит на мелко напакостившего Бармалея. «Мол, ну зачем ты? Взрослый, недобрый дядька, над детьми глумишься». Я лишь плечами недоуменно пожал вместо ответа. «Типа дети чудят. Так какие ко мне-то претензии?» А моя светлость вообще практически ни при чем. Почти как тот мужик из бородатого анекдота, того самого, в котором «сижу я, значит, в тумбочке». Попытка старшины достучаться до близнецов результатов не принесла. Они будто китайские болванщики – Согласно кивали на все его доводы. «Да, понимаем. К нормальному бою не приведены. Ага, согласны. Оптика не установлена и еще не пристреляна. Точно таблицы поправок еще составлять. Ага, ага, и патрон редкий. Все сознаем и понимаем. Совсем и на все заранее согласны. Но дай!» В общем, плюнул в сердцах л ё х а на это безобразие г л я д я ч и с моей помощью вытащил заветный деревянный ящик, извлек из него красивый матово-черный пластиковый кейс с фирменным шильдиком и торжественно вручил старшему из уткиных Олегу, мол, владейте Ироды. Ироды искренне пообещали Чистякову в самом ближайшем будущем буквально золотые горы в качестве Колыма и чуть не в припрыжку умчались во взводный кубрик осваивать добытое сокровище. Не забыв с детской непосредственностью, Совершенно незаметно прихватить с полок по упаковке тех самых редких трехсотых «Винчестер м а г н у н у и зачем?» Снова сукаризной глянул на меня кладовщик. «Им сейчас к операции г о т о в я т с я Они вместо этого, как думаешь, чем заниматься будут?» «Они будут заряжаться положительными эмоциями, Алексей». Не смог сдержать улыбки я. «А позитивный настрой перед серьезным делом – штука важная. Опять же...» Пусть они ведут себя словно мальчишки, но в профессионализме им не откажешь. На спецуху они твою 0-4 возьмут только тогда, когда до последнего винтика ее изучат и идеально пристреляют. А пока пусть порадуются. Спецуха. Армейский сленг. Спецоперация. «За патроны будешь должен». «Как скажете, босс». Шутливо козырнул я двумя пальцами. «Любой каприз в пределах разумного. Чего изволите». «Я обдумаю», — с намеком ответил Чистяков. «Понятно. Сдается, обдерет меня старый друг при случае, как липку. Надо заранее подготовиться самому и одинаковых подготовить. А то нормально выходит. Патроны тырить — это они, а отдуваться — так сразу я. Не, так дело не пойдет». п р е д ч у в с т в и я не обманули. На построение через два часа дубли вышли со своей уже немного потертой СВ-98. Новая красивая и понтовая игрушка «Манлихер» — это, конечно, здорово. Но в бой лучше идти не с тем, что вроде как навороченнее и круче, а с тем, что лучше знаешь и чем лучше владеешь. СВ-98. Российская снайперская винтовка калибра 7,62 мм под патрон 7,62х54Р, постепенно заменяющая в спецподразделениях МВД, ФСБ и МО винтовку «СВД». Мне в предстоящем штурме роль отводилась вполне на первый взгляд, несложная. Я с неразлучниками должен был прикрывать снайперскую пару дублей, пока те совместно с остальными снайперами отряда будут снимать с крыш ангаров бандитских часовых. Вот только п о м н о ж е н н а я на реалии воскресшего из мертвых мира, да в темноте хмурого апрельского утра, совсем иной к а л е н к о р выходит. Температура у мертвецов комнатная, в смысле окружающей среды, И через тепловизор их гадов не увидать. А компактных ночников с хорошей чувствительной матрицей в отряде нет. у И на складах ГУВД ничего похожего не было. Несколько обнаруженных мощных прицелов НСПУ и приборов ночного видения 1 p n 5 0 не в счет. Эти дурынды и весят за полтора кило каждая. И в пользовании как бы помягче. Не особо удобны, если коротко и без матерной ругани. Одно радует. Батя на эту тему тоже явно подумал. Поэтому со стороны города наши к Гермесу, вольготно раскинувшемуся на довольно обширном пустыре, на самой городской окраине, впритык к ведущему сторону Углича и Калязина шоссе, выдвинулись под броней. м е х в о д ы б р о н е т р а н с п о р т е р вели по-боевому. В смысле с закрытыми люками и не включая фар, подсвечивая себе дорогу исключительно инфракрасными прожекторами «Дракон», лучи которых невооруженным взглядом не видны. а на мехводов мы ночной оптики все же наскребли по сусекам. Бандитов мы в этом вопросе не опасались. Те, по данным проведенной Михаилом и его головорезами разведки, предпочитали по ночам освещать пространство вокруг рынка прожекторами. Благо, и топливо в запасе у них явно имелось, и охраняемая ф с б ш н и к а м и в ы б о р а м и Загорская г э с вполне исправно функционировала, снабжая всех оставшихся в живых потребителей электроэнергией. Понятно, что при прежней жизни ее мощностей на всех даже в пределах района не хватило бы. Но сейчас желающих посмотреть телевизор или чайник вскипятить куда меньше, чем тех, кому лишь бы схарчить кого-нибудь. Сзади и слева из-за будки АЗС пару раз негромко пункнуло, словно кто-то осторожно, без гусарства и фонтана пены, бутылку шампанского открыл. л 1 хрипло шепнул высунувшийся из-за угла буров. «Откуда-то с поля приковылял. Посматривайте». «Блин, это он прав. Пусть с этой стороны рынка и пустырь, на котором кроме нанесенного ветра мусора и прошлогоднего бурьяна нету ничего, расслабляться нельзя. д у б л я м проще. Они на крыше, прикрывающие заправочные колонки, разлеглись со всеми удобствами. Туристический коврик, термос, кофе. Разве что сигар не хватает. А мы тут, внизу». уже малость озябшая и начинающая понемногу звереть от ожидания и неизвестности. Как же связи не хватает? И сколько можно ждать? Уже почти пять. Самое, что ни на есть, собачья вахта. Когда даже самому дисциплинированному часовому хочется заползти под теплое одеяло и, свернувшись клубочком, упасть в обморок на 2-3 часа. Ну или хотя бы поплотнее укутаться в куртку и смежев глаза покемарить стоя. Еще максимум час, и светать начнет. Рассвет а весной с т р е м и т е л ь н а я б о р и с я н Слышится сверху шепот. «Минутная готовность. Дали команду разбирать цели». «Минутная готовность, парни. Дублирую я команду для прикрывающих мой тыл и фланги неразлучников и включаю рацию. После первого же выстрела снайперки без глушителя все игры в радиомолчание станут уже никому не нужны». «Цель одиночная». «Дистанция 235». Бормочет сверху корректировщик Саша Уткин, д а в а й целеуказание своему брату-стрелку. «От ориентира 2 вправо. 10. Огонь по команде. 3, 2». Ставлю на предохранитель и закидываю за спину ненужный уже вал и перевешиваю на грудь тигру. Игра теперь не для нежной и аккуратной малошумной игрушки. Сейчас мы будем прижимать к земле и давить плотностью огня». Так зачем глумиться над тонкой техникой и расходовать за зря редкий боеприпас? «Тигра» тут все равно лучше справиться. После того, как немного вразнобой, но часто захлопали, роняя бандитских часовых и круша нежное стекло прожекторов, винтовки отрядных снайперов, жму на тангенту. «Циркулярно! Всем, кто работает с Алтаем-11! Огонь!» Темный пустырь буквально взрывается. Еще бы. Каждый третий патрон трассирующий. Стену рынка... будто струями какого-то фантастического искрящегося зеленым ливня накрыло. Очереди короткие по 3-4 патрона, но частые и почти из трех десятков стволов. Уж не знаю, много ли мы реального вреда сейчас бандитам причиняем, но внимание от собирающихся ударить на броне со стороны города основных сил отряда отвлекаем гарантированно. Правда, противник нам достался, похоже, вполне зубастый. В растерянности смуглые пребывали недолго. И вот уже несмотря на наш шквальный огонь и старания, размеренно лупящих по всему, что шевелится снайперов, и над нашими головами засвистели свинцовые приветы от оппонентов. И чем дальше, тем в большем количестве бойниц на стенах рынка обнаруживается разумная жизнь. Блин, э т а к еще чуть-чуть, и они в контратаку пойдут. Надо бы нашим слегка поторопиться. Как ни крути, элемент неожиданности уже утерян, а нас тут всего лишь взвод». посреди пустыря, на котором толковых укрытий по пальцам двух рук пересчитать можно. а ЛТ-11, г р а д 6. Так, это уже вторая радиостанция, на командную волну настроенная, чтобы в общем трёпе приказы командиров не затерялись. И меня сейчас руководящий засадным полком заместитель командира отряда подполковник Скворцо вызывает. Отпускаю автомат, который повисает на груди стволом вниз, и протягиваю руку к рации, торчащей из нарукавного кармана горки. Бац! Ох, мать моя! Это что такое было? Пытаюсь о р и е н т и р о в а т ь с я во времени и в пространстве. Выходит, как-то не очень. Что имеем? Сижу на заднице. Не лежу, похоже, только потому, что спиной в заправочную колонку вписался и по ней вниз стек. В глазах темень непроглядная, но при этом искры пляшут. ч е р н а е Вдохнуть не получается. Ощущение такое, будто кто-то очень метко чем-то твердым ткнул прямо в солнечное сплетение. Легкие огнем горят, а диафрагма как схлопнулась, так назад и не расхлопнется никак. И подбородку что-то не здоровится. Рация продолжает бубнить голосом Скворцова. «Алта-11! Алта-11! Как слышишь? Прием!» «Погоди ты, товарищ полковник, не мешай. Занят я. Сильно. п ы т а я с ь определить, прямо сейчас я помру, или все же небо покопчу еще немного. Грудь судорожно вздымается, пусть и ценой невероятного усилия и острой б о л и но мне все же удается пропихнуть в себя немного воздуха. а сука, больно-то как. Но все-таки дышу. Непослушной рукой пытаюсь ощупать грудь. Под бронежилетом вроде сухо, крови нет. Да и ощущения при вдохе, хоть и феерические, но вроде не совсем те, что должны быть при простреленном легком. Зато по бороде кровянка капает. Не сильно, но все же. Пытаюсь разобраться, что к чему... Оглядываюсь и ощупываюсь, насколько это вообще в такой ситуации возможно. А, вот теперь все ясно. Реально, свезло так свезло. Прилетел мне точно в грудину свинцовый подарочек. Калибра 7 6 2 на 5 4 Ага, тот самый, который R. Ну, в смысле, рантовый. Или из ПК шальная присвистела. Или снайперская. Тогда уже прицельно. Скорее всего, п е р в о е Снайпер меня наверняка добил бы. Но дуракам счастье. Пуля влетела точно в ствольную коробку «Тигры». В корпусе дыра, ударно-спусковой всмятку, отлетевшая крышка ствольной коробки с приличным ускорением вписалась в нижнюю челюсть. И ушиб, судя по наливающейся опухлости, вышел приличный и рассадила до крови. Несмертельно, вроде глубокого пореза. В общем, учитывая обстоятельства, обошлось практически без последствий. На такой дистанции, думаю, бронежилет бы меня не спас. «Тигр» меня, получается, с о б о ю прикрыл, а потерявшая скорость и превратившаяся в м я т ы комок металла пуля просто расплющилась о грудную пластину броника. «Алтай-11!» Продолжает надрываться рация. «На связи, Алтай-11!» Я буквально выдавливаю из груди воздух и слова. «Почему не отвечал? Прием!» Тонус к в о р ц о в а недовольный. «Дела были!» срываясь на хриплый сип, переходящий в болезненный кашель. «Полю словил!» «Живой?» Недовольство куда-то мгновенно испарилось. «И даже сам ходить могу. Броню не пробило». «Уже хорошо. Готовьтесь, мы начинаем. Минутная готовность». «Давно пора, ё-моё! Как до сих пор только мне одному прилетело, ума не приложу. Сидим тут посреди пустыря, как тетерева на такву». А по нам, похоже, все население бандитской базы лупит из всех стволов. Всем, кто работает с Алтаем-11, в укрытие! Как приняли? В укрытие!» С козырька над заправочными колонками сыпанули вниз, бережно прижимая к себе свои нежные снайперские приблуды Уткины. И правильно. Сейчас с противоположной стороны рынка, прямо в тыл отвлекшимся на нас бандитам, вдарят основные силы отряда. В первую очередь из башенных Владимировских крупняков, А пуля калибра 14,5 мм летит далеко, круша не разбирая и кирпичную кладку, и бетонные блоки, и хрупкие человеческие тела. Результаты при попадании в человека у нее, скажем прямо, жутковатые. Куда руки, куда ноги, куда буйна голова. Так что лучше пока осыпаться в какую-нибудь канаву и притвориться ветошью. Со стороны города басовитой скороговоркой забумкали КПВТ сразу нескольких бронетранспортеров. Сквозь их тяжелый и внушительный грохот многоголосый автоматный перестук почти и не слышен. Все, наши в атаку пошли. А мы пока лежим и загораем. Основная задача, не приподнимая сильно высоко, голову. Смотрим, чтобы никто из бандитов на рывок мимо нас не проскочил. Плюс вертим башнями на предмет мертвяков». Те же отожранцы или морфы на такой фейерверк, скорее всего, не пойдут. Они уже достаточно ученые и осторожные. А вот с тупых манекенов вполне станется. Эти только реагируют на громкий шум, а вот степень угрозы оценивать еще не умеют. Грохотало на рынке не сказать, чтобы долго. Минут примерно 10-15, зато чрезвычайно активно. Первую пятиминутку, похоже, вообще исключительно башенной артиллерии бронетранспортеров работали. давили наглухо любое, не то что сопротивление, а даже попытку шевельнуться. Чуть позже начали густо и часто работать автоматы, время от времени грохотали гранаты. Светошумовые или осколочные, не знаю, мне отсюда не видно, но лично я бы предпочел работать наступательными. Может, они сильно г у м а н н о и э с т е т и ч н о зато, цитируя Лелика из бриллиантовой руки, «дешево, надежно и практично». Тут тоже понятно. В здание ворвались... Теперь давят тех, кто попытался закрепиться внутри помещений. Мы тоже без дела не сидели. Сначала все те же уткины притормозили, пытавшиеся вырваться через б л и ж н и й к нам ворота «Хаммер» второй модели. Очень красиво Олег сработал. Практически в л е т Водитель только и успел что створки своим понтовым декоративным кенгурятником выбить. А потом внедорожник вильнул влево, уткнулся капотом в дно глубокого, наполненного подмершей грязевой жижей кювета и заглох. Пытавшихся выбраться из салона пассажиров задавили сосредоточенным огнем доброго десятка стволов. Тоже практически мгновенно, те и мякнуть не успели. Потом пришлось чуть-чуть пострелять по подходящим с разных сторон деревянным зомби. Как я и предполагал, не успевшие отожраться и набраться хоть какого-то ума мертвецы на грохот выстрелов топали с упорством, достойным лучшего применения. Заодно мы и восставших к тому времени пассажиров Хаммера по второму разу угомонили». А вот их поумневших коллег и мутировавших морфов, нашим немногочисленным имевшим ночную оптику наблюдателям, даже увидеть не довелось. И снова будто заноза в мозгу заныла. До какого все же уровня смогут поумнеть эти сволочи? Каких пакостей и подлостей ждать от них хотя бы через месяц? Вон на инструктаже доводили информацию, полученную от соседей из Краснозаводска. Уже научились камни кидать и обрезками арматурных прутьев размахивать. Дальше что? Стрельбу освоят. Ага, по-македонски. Сразу с двух лап. о х не переведи, боже. Стрельба внутри периметра рынка между е м понемногу меняла тональность. Уже перестали молотить КПВТ и ПКТ бронетранспортеров, да и гранат больше не слышно. Теперь все больше одиночное, на добивание. И только изредка ожесточенные, но короткие перестрелки. Последних попрятавшихся зачищают. «Алта-11, граду-6». Снова выходит на меня подполковник Скворцов. «На связи?» «Все, поднимай своих и давайте к нам. Прибрать тут поможете». Помочь? Это мы завсегда. Снова вызываю всех подчиненных мне на время операции архаровцев и даю команду на выдвижение. Опять же, благодаря придурку на хаммере и мастерству Олега Уткина со способом проникновения тоже мудрить не придется. Ведущие на территорию рынка ворота по-прежнему открыты нараспашку. «Надо не забыть по дороге этот хромированный гроб на колесах проверить. Пассажиров-то мы упокоили, а вот водитель из внедорожника так и не выбрался. Тут уж одно из двух. Или Олежек нашему голову прострелил. Или мертвец, подобно своему московскому собрату у мотомагазина на Садовом, из-под ремня безопасности и выбраться не смог. я к д у б л е м понятное дело, со всем пиететом и уважением, но, думаю, второй вариант вероятнее». «Так, ну что...» «Пошли, бойцы, пошли. Значит, и мне пора, чтобы не отстать. Закончили там наши внутри или нет — вопрос отдельный. Но к воротам выдвигаемся, развернутой цепью и перекатом, попарно прикрывая друг друга. Пока один боец короткую на 5-6 метров не больше перебежку делает, второй его страхует и случись, что огнем прикрывает, потом наоборот. Влетев сквозь створки ворот на территорию рынка, понял — можно слегка расслабиться». Проломы в противоположной от нас стене надежно перекрыты бортами бронетранспортеров. На самой стене уже заняли позиции снайперы и автоматчики с коллиматорными прицелами. Двор тоже взят под плотный контроль, считай, на каждом углу по автоматчику. Одни просто обстановку контролируют, другие пленных бандитов в общую кучу посреди двора сгоняют. Внутри бывших торговых точек, превращенных новыми хозяевами в жилые помещения и ангаров, Время от времени еще хлопают выстрелы, но уже исключительно пистолетные. Окончательный контроль. Взмахом руки подзываю Бурова и передаю ему настроенную на командирскую волну радиостанцию. «Все, Андрей, принимай командование. Грому 6 доложишь и действуй по его указаниям. А я пока пойду в какой-нибудь темный угол и сдохну там нафиг». «Что? Так все плохо?» «Ну, кровью вроде не кашляю, но душу через раз, блин». «Каждый выдох будто кирпич выхаркиваешь. Отдышаться мне нужно». «Ага!» — гы-гыкает нарисовавшийся из-за плеча напарника Солоха. «А еще лучше в отпуск. На воды целебные. Форж!» «Идите уже!» — отмахиваюсь я от своих неразлучников. «Все бы вам над больным начальством петросянить!» «А как иначе?» — бросает мне на прощание ехидный хохол. «Пока начальство в силе, над ним глумится чревато. Вот и вы ждали момент». Отдыхать я решил не в гордом одиночестве, а в компании трех перекуривавших неподалеку «Щитовых». Парни явно закончили свою во всех смыслах тяжелую работу, их выстегнули из тяжеленных «Гавриил», и теперь они с видимым наслаждением затягиваются табачным дымом, облокотившись на свои бронированные орудия производства. «Щитовой. Сотрудник спецподразделения, несущий на себе во время штурма з д а н и я Специальный пуленепробиваемый щит и прикрывающий им остальную штурмовую группу. Гаврила. Сленговая. Пуленепробиваемый штурмовой щит «Забор-М». Весит 41 кг и обеспечивает защиту от автоматных пуль калибра 5,45 и 7,62 мм. Из-за большого веса «Забор-М» не просто носят на руках, он прочно монтируется на груди сотрудника спецподразделения при помощи особых креплений. «Вы как, мужчины?» – киваю я на несколько явно свежих вмятин на щитах. «Не сказать, чтобы сказочно», – покачивает головой Игорь Винокуров, щитовой второго взвода нашей роты. «Но у тебя, похоже, все-таки хуже». «Да уж». Раскуроченный тигра, по-прежнему висящий у меня на груди, внушает уважение. «Из чего прилетело?» Аккуратно притрагивается пальцем, обтянутым кожей перчатки, к развороченной ствольной коробке автомата, Сашка Уржуйцев, старый мой приятель по чеченским командировкам, служащий во второй роте. «А кто ж теперь правду скажет?» – пожимаю плечами я. «То ли пулемет, то ли снайперка. Думаю, первое. Или тебе крепко свезло, и кто-то очень вовремя нахлобучил того снайпера, который тебя давить не успел», предполагает Пашка Белоусов, т р е т и й из перекуривавших. «Или так, соглашаюсь я. В любом случае, повезло». «Счетовое трио дружно выражает согласие. Уж кто-кто, они отлично представляют, что это, когда в тебя попадает пуля». «Барян!» Выглянувший из-за здоровенного ангара, в котором еще совсем недавно торговали турецкими джинсами и китайскими спортивными костюмами Салоха, изо всех сил машет мне руками, привлекая внимание. «Блин, Андрей, ну на кой орать-то? Связь тебе на кой вообще?» Укоризненно пеняю я ему. Мне в моем состоянии вот только и дел, что за тобой рысачить. — Да позывной я себе не выдумаю никак, — разводит руками Солоха. — Ну не хохлом же мне на самом деле называться. — Да хоть и хохлом, — через силу хохотнул я, — тебе пойдет. — Бросай лаебу давить. Андрей как-то вдруг разом становится преувеличенно серьезным, а у меня не сильно радостные новости. — д а Картинка, конечно, мерзенькая. Привел меня Андрей прямиком к... Загону? Вольеру? Черт его знает, как обозвать эту здоровенную клетку. Да и не важно. Важно, что внутри. А внутри зомби. Много. Штук тридцать, не меньше. Причем неупокоенные. Вполне себе такие, сука, активные. Пасти свои, осклизлые черно-синие, з а п е к ш е й с я кровью и з м а з а н н ы е щерят. Синюшно-бледные грязные руки сквозь частые прутья решетки просунуть пытаются... Сипят по своему обыкновению тихо, но жутко. На кой они бреком понадобились, точно не знаю, но догадка имеется. Скорее всего, средства устрашения и места казни одновременно. По крайней мере, костей под ногами этих мертвецов полно. Я, понятно, не ахти какой специалист по анатомии, но ребра, тазовые кости и черепа там однозначно человеческие. Да и окровавленного тряпья среди костяков хватает – значит, скармливали мертвецам пленных. Ну или провинившихся в чем-то, шибко строптивых. Опять же, зная некоторые особенности менталитета, почти наверняка еще и шоу из этого устраивали. Тьфу, гадость какая! И на кой ты меня сюда приволок, Андрюх? А ты приглядись внимательнее! с а л о х а тычет указательным пальцем в дальний от нас угол клетки. Темно там, а солнце еще не встало толком. Присматриваюсь, Даже на пару шагов к клетке подхожу. Твою дивизию! Это что ж мне теперь Антонине-то говорить? Соболезнования приносить или совсем наоборот, хвалить за ум и сообразительность? В залитом кровью мертвяке, одетом в пробитый пулей, точно посередине груди армейский камуфляж, пусть и с некоторым трудом, из-за корки свернувшейся крови на бледном и каком-то обвисшем лице — все же можно опознать Тонькиного мужа Романа. Да уж. Недолго же ты, родственник, своим умом жил. Интересно, а остальные это ваши, выживальщики, где? Хотя чего уж там врать. Судьба великовозрастных идиотов внезапно и не совсем понятна, на каком основании возомнивших себя крутыми уокерами меня не сильно интересует. Опять же, вот она, эта самая судьба, стоит в углу клетки и окровавленные зубы скалит. Разве что семьи их жалко. Они ведь вместе с семьями из пересвета отчалили. И что-то подсказывает мне, что ничем хорошим для молодых женщин и маленьких детей знакомство с обитателями Гермеса закончиться не могло. И оживший труп мужа моей сестры, вполне доходчивое тому подтверждение. Негостеприимные были у рынка хозяева. — И что мы теперь то не скажем? — горько вздыхает Солоха. Он за время совместного проживания мою сестру, похоже, чуть ли не в состав семьи включил. Ну и относится, соответственно, как к взрослой дочери. Периодически это со стороны выглядит весьма забавно, ведь на деле разница между Доней и папочкой чуть меньше десяти лет. Но переживает за т о с к у Андрей явно искренне. «Ничего не скажем, брат. Упрямо рублю ладонью в воздух я. Совсем скрыть понятно, не получится. Не у одних нас глаза есть». Отрядные автобусы, вон они, на площадке стоят, даже отсюда вижу. И выжившие, думаю, найдутся. Но вот это... Это мы с тобой не видели. Пока Андрей задумчиво морщил переносицу, я потянул наружу из набедренной кобуры старичка. Может, оказался Рома для моей сестры не самым лучшим мужем. Может, совершив самую страшную, ставшую последней в его жизни ошибку, он едва не подвел под удар и ее... Но такого вот омерзительного посмертия он все же не заслуживает. Дистанция тут небольшая. Мертвецы в клетке стоят, б у р а в я нас в о и м нечеловеческим взглядом, будто завороженные и практически не шевелятся. В общем, почти как по картонной мишени в т е р е Лязгает негромко затвор пистолета, загоняя в патронник девятимиллиметровую свинцовую смерть в медной оболочке. Мушка сводится с целиком. Палец привычно выбирает свободный ход спускового крючка. Умер ты, Рома, глупо и страшно. Но покойся с миром. Мертвец с простреленной головой рухнул бревном, плашмя на пол клетки под ноги остальным. Отряд не заметил потери бойца. В смысле, остальные зомби на произошедшее вообще никак не отреагировали. Не ученые еще, не пуганные, а в разряд корма. Тело моего незадачливого бывшего родственника для них перейдет минут через пять, не раньше». На выстрел из-за угла выскочила с пистолетом на готове щитовая троица. Они, похоже, как из торговых павильона вышли, так сразу у входа и встали. И зоопарк этот не видели, а увидев, впечатлились. Правда, высказался вслух только Белоусов. Оно и понятно, самый молодой, горячий. Остальные поопытнее и по сдержаннее. Винокуров скривился и под ноги плюнул. Уржуйцев прищурился это к «недобро». Не хотел бы я оказаться в шкуре бандита, который первым на Сашкином пути окажется. Да и пятым тоже. Ничего приятного такой взгляд им не предвещает. «Что думаете?» На правах самого старшего по возрасту и самого опытного смотрит на нас Игорь. «А что тут думать?» — вздыхается лоха. «Шестой г рад задачу уже поставил. Чистить. Вот чистить и будем». «Ладно. Легонько хлопаю по плечу напарника. Вы тут займитесь...» «А я пойду, продышусь чутка. Грудина ноет, спасу нет». Андрей, снимающий с предохранителя свой ПМ, только головой согласно мотнул. «Шуруй, мол, ранитый. Без тебя управимся». с о п р о в о ж д а е м ы е частыми хлопками пистолетных выстрелов, отхожу от воняющего ацетоном и гнилью вольера на плотно заставленную машинами асфальтированную площадку. Летом на этом довольно большом пятаке стоят временные сборные лотки овощных и фруктовых рядов, Но март для таких торговых точек и раньше был малость не сезон, а уж теперь и подавно. И сейчас большая часть площадки занята машинами, а меньшая – согнанной в плотную массу и усаженной на карачке толпой пленных. Стоянка, к слову, впечатляющая. Сплошные дорогие иностранные внедорожники, роверы, крузеры, туареги, экстрейлы и прочие, Infinity FX и QX. Почти н о в а е и с в е р к а ю щ и е хромом дисков, радиаторных решеток и кенгурятников, и не у с п е в ш и й потускнеть краской. Этакая автомобильная ярмарка тщеславия, с поправкой на азиатский и кавказский менталитет. Вот только т е р з а е т меня почему-то с м у т н о е сомнения по поводу того, что настоящие хозяева этих красавцев сейчас понурыми рожами и сложенными на затылках ладонями в паре десятков метров от меня отираются. т Нет, у некоторых из них вполне могли быть подобные машины. Хурма, гранаты и персики в н и з б а л о в а н н о м южными фруктами п о д м о с к о в ь е товар советских времен более чем выгодный. Но не у всех же. Вон в самом первом ряду сидит, глазами больной собаки на меня смотрит, сопливый, лет в о с н а д ц а т и шкет золотушный, тощий, как жерть, руки все в несошедших толком цыпках от постоянного барахтания в воде. На автомойке, похоже, трудился. Как и сосед его, такой же сопляк с козлиной бородкой в четыре волосинки. «Да откуда у них может взяться тот же Хаммер или Рэнглер? Их потолок в меру ржавая и с вхлам убитым движком преклонного возраста восьмерка, рубероидом затонированная и кое-как на гараж-сервисе какого-нибудь дальнего родственника восстановленная, одна на двоих, а тут Рав-четвертый или п о д ж е р а н у да, уже поверил. Опять же, тот факт, что у некоторых машин нет лобового стекла — Или дверь водительская заменена на другую, еще даже не перекрашенную под цвет остального кузова, или все же дверь родная, но вся в характерных пятнах автошпатлевки. Будто... Хотя какое в баню будто, так и есть. Кто-то пулевые пробоины замазывал, тоже в пользу моих подозрений говорит. В общем, сколько народу из-за этих машин полегло, представлять не хочется. Спасшегося народу, вырвавшегося из лап и зубов оживших мертвецов. И все потому, что вот этому золотушному, получившему в свои корявые лапки автомат, очень хотелось машину. Такую, на которую еще месяц-два назад у него денег никак не нашлось бы. Уроды, сука! Твари жадные и безжалостные! Опа! А вот этот черный задранный ленд-крузер на внедорожной резине Данлоп я отлично знаю. И номера эти, и наклейки на разных аудорных покатушках хозяином полученные тоже знаю. И вот эту пристроенную с правой стороны багажника лопату с ярко-оранжевой ручкой. Пару раз я ее у соседа одалживал и свой форт ею из-под сугробов откапывал, пока себе такую же не приобрел. Значит, не вырвался таки мой сосед. Ах, вы ж гниды! «Где хозяин этой машины?» Подойдя к пленам, указываю на «Тойоту». Те переглядываются, намолчат. «Считаю до трех. И два уже было». «Э, командир, мой машина!» Слегка привстает один из пленных, явно пока не сообразивший, к чему это я вообще интересуюсь. Я не об этом спросил. Внутри меня начинает клокотать что-то очень недоброе. Я спросил, где ее хозяин. Вот теперь до загорелого, похоже, дошло. Аж физиономия побледнела, и глаза забегали. и э э э Где?» «Данг!» Ответить перепуганный кавказец не успел. Рухнул навзничь, забрызгав содержимым своего черепа сразу двух соседей. Вокруг тела мгновенно образовалось пустое пространство. «Чего ты к нему пристал, Грошев?» Тихо подошедший к нам со спины подполковник Скворцов убирает свой АПС в набедренную кобуру. «Давно враня и лепета бессвязного не слышал». С меня, скорее всего, сейчас аллегорическое изображение изумления рисовать можно. Разве что нижняя челюсть по мыскам берет, с к л а ц а ним не ударила... э Георгий Палыч...» «Что, Георгий Палыч?» Недобро, совсем как Сашка уржуется всего несколько минут назад, щурится заместитель командира отряда. а т р и со стороны пустыря сюда добирался?» о т о р о п е л о все еще находясь под впечатлением от произошедшего, киваю вместо ответа. «А моя группа через детский дом?» Хмурый Скворцов неопределенно машет рукой себе за спину. Примерно там, всего в паре сотен метров от рынка, находится... вернее находился, едва ли не единственный на всю Россию интернат для слепоглухих детей. В голове будто выключатель щелкает, и все встает на места. И недобрый тусклый взгляд Скворцова, и его совершенно неожиданный для меня поступок. Детский дом, полный совершенно беззащитных и практически беспомощных детей. Что там может устроить какой-нибудь отмороженный, да при этом пьяный или вмазанный ублюдок? Да практически что угодно. На что его больной фантазии хватит, а фантазия у многих из них богатая. Что-то сам видел, что-то на трофейных видеокассетах или в сильно купированном виде по телевизору. На что же пришлось там сегодня поглядеть Скворцову? Уж если даже этого, порой излишне, прямо-таки преувеличенно правильного мужика так торкнуло. И представлять не хочу. — Товарищ полко, ты, Борис, иди, иди. Из-за торгового ангара выходят бойцы, что были в одной с Палычем группе. «Мы уж тут сами как-нибудь. У нас тут добровольцев навалом». В толпе пленных, явно расслышавших наш короткий диалог, поднимается пока тихий, но полный смертной тоски вой. й т о в а р и полковник, решаюсь все же спросить я. Тут же не только мужики, но и бабы их, и даже дети. С ними-то как?» к от чего с ними?» «Как-то даже благожелательно переспрашивает Скворцов». «Ничего с ними». Мы же не звери. Ворота вон там. Пусть катятся на все четыре. Правда, машин лишних у нас нет, так что пешочком, пешочком. Круто. Интересно, когда отсюда вывезут всех освобожденных пленников и все маломальски ценное имущество, сколько секунд п р о д е р ж и т с я против пока еще опасающихся приближаться к рынку зомби семьи этих самых бандитов? Почему секунд? Да потому что на м и н у т е щ ч е т о ч н о не пойдет. Уверен. С другой стороны, дань за двенадцать лет. В осинниках, вольер с мертвецами и кости тех, кого им заживо скормили тут на рынке. Интернат, который я, слава богу, не видел, но на который по лицам вижу нагляделись парни из скворцовской группы. Да воздастся каждому по делам его. Ни нами и н е сегодня фраза придумана, но актуальности с тех пор она так и не потеряла. Нет, пожалуй, пойду я отсюда. Думаю, они тут на самом деле разберутся. н а с т р о ю всех примерно такой же, как у меня на Садовом был, когда я о б о р о т н е в погонах вешал. А вот у меня сейчас того настроя нет, а значит, без меня справятся. Снова подхожу к счетовому трио, которое, вернувшись к своему инвентарю, продолжило перекур и легонько тормошу стоящего спиной ко мне у Ржуйцева. — Саш, у тебя ножа складного ч а с а м нет? — В твоем возрасте, Барямба, уже с в о й иметь пора. Беззлобно подначивает он меня и протягивает маленький швейцарский многофункциональный складень с темно-красной пластиковой рукоятью. — Тебе на кой? — Надо. к о р о т к о отвечаю я и присаживаюсь на уже н а г р е в ш е й с я под жарким весенним солнышком бетонной ступени торгового павильона. Потом, словно прощаясь, разглядываю изувеченную тигру. Как н е жаль, но его уже точно не восстановят. С такими повреждениями ни одна мастерская не спасет. Потом стягиваю через голову ремень, висящего за спиной вала, и кладу легкий, почти игрушечный по весу, аккуратный автомат на колени. Выщелкиваю лезвие викторинокса и, примерившись, начинаю вырезать на коротком шершавом пластиковом цевье вала аккуратные ровные буквы. «Тигр. Традиции нужно блюсти».